Глава первая Кто мне даст полный ответ, почему в году 73 руки дней? Шаман Мирута обвел рассевшихся вокруг него притихших детей строгим взглядом. Нахмурился, добавил складок на морщинистом лбу. Что, никто не хочет заработать хорошую оценку на таком простом вопросе? Это же материал для первого цикла обучения. А вам скоро испытания на среднюю ступень проходить. «Какие же из вас взрослые орки, если вы элементарных вещей не знаете? Как вы старшим, да и родителям в глаза будете смотреть, если я вас до испытания не допущу? Ведь именно я, являюсь первым помощником главного шамана, буду отвечать за допуск испытаниям. Ибо кому, как не мне, ведать, какими познаниями должен обладать молодой орк?» «Ну, понеслось». Если никто не решится ответить, старик затянет свою любимую песню про то, какими орки были раньше и какими стали теперь. Да еще и про то, что род орков вырождается, и именно нынешнее поколение тому виной. И ни одна сила в мире не сможет остановить старого болтуна. Пруд втянул голову в плечи и отвернулся, сделав вид, что внимательно изучает тени, отбрасываемые костерком на стенки шатра. Вот за это он и не любил уроки Мерута. На улице жара, а тут все мерзнет и костры в шатри разводит. Дышать совсем нечем. Конечно же, Пруд знал ответ, да его даже самая мелкая малышня знает. Старик еще спросил бы, сколько дней в руке дней. Вдруг кто позабудет, сколько у него пальцев на руке и с дуру не пять, а семь умудрится сказать. Но Пруд сейчас руку вверх точно тянуть не будет. Не позориться же перед остальными парнями, демонстрируя рвение к учёбе. Это же не охотничьи навыки. И даже не верховая езда. А на уроках истории пусть вон девчонки выделываются. — Позволь, учитель. — Ага, так и есть. Лана руку подняла. Отличница Лана решила слава ушедшим всех спасти, избавив от надоедливого скрипа занудного старикана. — Я могу ответить. — Хорошо, Лана. Шаман благосклонно качнул лысой головой. «Слушаю тебя!» Лана поднялась на ноги. Какая же она красивая! И фигурка у нее стройная, ладная. Просто заглядение. Кожа гладкая, темная, с ровным красноватым отливом. Волосы густые, в зеленый цвет по последней моде выкрашены. Ноги сильные. Наверняка в беге даже некоторым его друзьям не уступит. Да только кто с ней бегать будет? У парней свои песни, у девчонок свои. Водиться с девчонками — это еще хуже, чем с учебой выпендриваться. Вот исполнится ему три руки Зим, тогда он будет обязан искать себе пару. Может быть, даже эту самую Лану и выберет в жены. А пока любая девчонка лишь досадная помеха дружбе настоящих парней. Пусть сами с собой дружат. По заверениям ушедших, начала Лана, первый создатель был двенадцати рук, шестенок и двулик. И прежде чем сотворить этот мир, создал он себе двенадцать по числу рук своих помощников, которые имели вдвое меньше рук то есть всего по шесть рук каждый, И вот теперь эти помощники по очереди приглядывают за нашим миром, сменяя друг друга через месяц. Поэтому у нас в году 12 месяцев по шесть рук дней каждый. И? Вопросительно поднял одну бровь старый шаман, отчего стал похож на ночную птицу фулона. И еще одну руку дней в самом начале года, когда жизнь только пробуждается после зимнего холода и голода, создатель приглядывает за миром сам. «Молодец, Лана, садись!» Мирута удовлетворенно кивнул. «А теперь, раз уж мы вспомнили про ушедших, кто мне расскажет, почему человеки называют Торкуса Грозного грязным прозвищем «проклятый»? Тиска, может, ты?» Рыжая Тиска, лучшая подруга Ланы, кивнула и тоже поднялась. Тиска волосы не красила. Зачем? Они у нее и так очень редкого цвета. Словно самим духом огня помеченные». Такой волос даже среди человеков лишь у Ярлинга встречается. Тиска тоже красивая. Может, даже покрасивее Ланы будет. Но характер у нее вреднючий и язык колючий. Иной раз так может зацепить своими подковырками, хоть под землю проваливайся. Нет уж, лучше Лану в жены брать. Та не такая злюка. При великом исходе человеке хотели помешать древним. Даже голос у Тиски какой-то малость противный тонкий, немного звенящий, словно мелкий пескун над тобой вьется, укусить хочет. И Торку Сугрозному пришлось применить заклинание массового поражения. Погибло много человеков, и они прозвали его проклятым. «Хорошо, Тиска, садись. Видите?» Шаман ткнул вверх указательным пальцем, отчего пруд невольно задрал голову, провожая взглядом серый дым, что через большую дырку в потолке уносился куда-то в синюю вось неба. Видите, каким неоднозначным может быть отношение окружающих к чему-либо поступку? Для одних Торкус — великий спаситель, а для других — ужасный погубитель, которого они до сих пор не перестают проклинать. А все же, учитель, почему он так сделал? Это Плинта, мелкий зубрежник, хилый слабак, который почти ни с кем из ребят не дружит, и большую часть времени проводит, читая вековые листвицы. Понятное дело, он ведь явно в ученики шамана податься решил». «Великий Торкус так воспользовался правом выбора», — кивнул старый Мирута. «Потому как выбора у него особо и не было, ведь все складывалось очень трагично для древних». «Молодец, Плинта, хоть что-то сделал так, как надо». «Сейчас старик в рассказ ударится на еще одну свою излюбленную тему». «Уж лучше в который раз эту историю выслушать, чем ждать, что тебя отвечать поднимут». «А пока шаман выговорится, глядишь, и время занятий пройдет». «Когда-то давным-давно...» Старик уселся к костру, скрестив под собой ноги и положив руки на колени. «Как вы знаете, древние пришли в этот мир, который тогда заселяли только альвы». «Значит, альвы древнее древних?» А это встрял торг. Или «обжора торг», как его все обзывали. Правда, лишь только за глаза, когда они рисковали попасть под тяжеленный кулак здоровяка. Торг был на пол головы выше прута и гораздо массивнее, да и сильнее. «Что за глупости?» — скривился шаман, недовольный тем, что его перебили. «Древнее не тот, кто дольше живет в этом мире, а у кого история народа длиннее. Так вот, альвы не стали воевать с древними и переселили все на западный материк. Благо, места там тогда было предостаточно. А древние стали отстраивать свои города здесь. С собой в этот мир они привели три народа — орков, коблов и коблитов. Наш народ и коблы были вассалами древних, кобли-то же всегда были лишь слугами. И все было хорошо до тех пор, пока в этот мир не вторглись не весь как прорвавшиеся сквозь барьер межмирья человеки и стали заселять материк, тесня древних, и не желая решать проблемы миром. Человеки были куда слабее древних, и уж тем более нас, орков, но было их куда больше, чем древних, и даже орков с коблами вместе взятых. А еще было у них слишком много боевых магов. Маги-человеков тоже уступали в силе магам древних. Но Великий Торкус запретил использовать самые страшные заклятия, чтобы не разрушить мир, ставший для древних новым домом. Зато с помощью мастеров-орков были созданы каруки — кинжалы из черного золота, к которым шаманы коблов смогли привязать духов хаоса. Коруки стали главным оружием против человеческих магов и очень эффективным. Но даже несмотря на это, человеки продолжали свой натиск, заставляя древних гибнуть и один за другим сдавать свои рубежи. И когда великий Торкус увидел, что поражение неизбежно, ибо победа возможна лишь очень дорогой ценой, он решил увести свой народ в иномирье. И был открыт магический зеркальный портал, и начался Великий Исход. Но не было уже у древних столько сил, чтобы увести с собой и орков, и коблов, и своих слуг коблетов. И тогда подлые коблеты, узнав, что древние не станут забирать их с собой, предали своих хозяев и выдали человекам время и место исхода. И пришлось тогда Торкусу грозному приказать оставшимся верным вассальным отрядом орков и коблов прикрывать отход своего народа к порталу, и самому переступив через свою честь жечь напавших человеков диким огнем. Изгорали в злых лучах тысячи вражеских магов и воинов, а те, кто выжил тогда, медленно подыхали потом, исходя гноем и невыносимой болью, и никто не мог им помочь. И человеки прокляли Торкуса, и с тех пор не называют его иначе, как проклятым. Голос шамана стал каким-то особенно хриплым и дребезжащим. Разнервничался старик, переживает, будто сам там был. Мирута немного помолчал, смиряя свои эмоции, а потом продолжил. Много тогда народу полегло, отправившись в туманные пределы. И у нас, и у человеков. Те так и вовсе столько магов потеряли, что до сих пор не могут вернуть себе былую силу. Редко у них маги рождаются. А секрет переходов между мирами человеки и вовсе утратили. Все пытаются его раскрыть, изучая оставшихся от древних магические зеркала, да ничего у них не выходит. С коблами и орками, теми, что выжили в этом противостоянии, человеки так и не подружились. То воевали вновь, то торговали а предавших Торкуса Серых так и не приняли к себе, ибо предатели, помните это, дети мои, никому и никогда не нужны. С этими презренными недомерками и поныне никто дел не имеет, предпочитая убивать тварей, даже не разговаривая с ними. Вот и одичал народец, разбредясь по свету и забившись в непролазные его уголки, кто в болото, кто в дремучие леса, кто в горы и ущелья. Мы к ним не лезем и они нечасто выбираются из своих схронов, но вот находят иногда на них что-то непонятное. Говорят, из-за того, что, перестав чтить ушедших, нашли они себе новых хозяев и богов, тех, что требуют полного подчинения и кровавых жертвоприношений. Вот и собираются твари в злобные орды и нападают на всех, до кого дотянутся. «И потому старшими вождями да шаманами нашего рода запрещена вам малькам дорога в серые скалы, где, как известно, обжились в пещерах подлые твари, ибо вам, слабосильным, с ними пока не справиться, славы воинской не заслужить, а вот жизнью своей никудышной расстаться можно запросто». Шаман вновь ткнул пальцем в потолок, сурово нахмурившись. «Можно подумать, напугал. Еще и слабаками назвал. Сам вон еле ноги переставляет, а слабаки, оказываются они. Ха! Да прут этих серых коблетов, если потребуется, одной левой уделает, даже без оружия!» «Так, все!» Подуставший старик шлепнул себя ладонями по коленям. «Урок закончен. Можете идти, но к следующему уроку вам надлежит приготовить...» «Что там и кому надлежит пруд, сидевший ближе всех к выходу, дослушивать уже не стал». — выскользнул из шатра на свежий воздух. — Прочь, прочь, становище! Такая жара стоит, что сейчас самое оно — нырнуть в чистую холодную воду реки, сбегающей совсем недалеких гор. — Какое тут к создателям домашнее задание? Спрось потом у Плинта, а может, даже у Ланы. — Пруд, погоди! — из шатра выбрался здоровяк Торг. — Ты на речку? Я с тобой! — Купаться? — сразу за ним показался шустрый и верткий Сунай. — Догоняйте! Он рванул между шатрами в сторону реки так, что только пятки засверкали. Еще и проорал, чуть обернувшись «Кто последний, тот тухлятина!» Вот же хитрец! Пруд лишь покосился на нерасторопного торка и, не раздумывая, ломанулся вслед за сунаем. «Ага, тот серая коблицкая тухлятина!»